Гибель Козявкиных Жила-была в Москве простая русская семья Козявкиных. Одним словом, семья как семья, короче говоря, советская буржуазная семья, а еще, короче говоря, совсемья совбуров. Вот сидела однажды эта семья за утренним чаем, или, короче говоря, за какой-то мутной бурдой из смеси сушеной малины и лаврового листу, а вместо сахара ели черный осиный мед. В одной руке отец семейства держал кусок хлеба, в другой — газету. Хлеб был грязный, как мочалка, и газета была грязная, тягучая, как мочалка. Жена перемывала стаканы, сделанные из пивных бутылок, и перетирала их куском кретона, от от дивана. «Вот тебе», — сказал муж, — «опять этот идиотический Ленин толдычит -то опрод налоги. Ограбили бедных мужичков, слышишь?» Жена пошевелила головой и сделала молниеносный знак глазами. Муж испугно оглянулся. За спиной его стояла кухарка. — Да, взял Ленину этих проклятущих мужичек хлеб, так ему надо, пусть подыхают, лишь бы жила и благоденствовала симпатичная советская власть. Э, Так-то, Аниси, голубчик. — А на обед чего? — угрюмо спросила Аниси. — Откуда ж мы знаем? Бажала плечами жена щикача пальцем лежащего на подоконнике худого кота. Что сегодня выдают в очереди? Картошку и мыло. Ну, значит, обед из картошки. Это что ж мне значит пять часов в очереди стоять? еще угрюмись спросила Ниси: "И когда ж это всё кончится?" Вдруг завыла она в голос: "При царете и картошка была, и говяда, и хлеб чисто и белый, а как джульё понализало!" Она вдруг опомнилась, пугливо покосилась на хозяев и закончила. — А как пришла народная коммунистическая власть, так и нам народу вздохнулось легче. Что нам, царь, имперлист и больше ничего? Да ленин ты наш может почище всякого царя, вот вам что! Вошла свояченица, кутаясь в мужское пальто. — В комнате у меня, — сказала она. Такой холодище, что нос из-под деяла трудно высунуть. Дров не полено. И когда, наконец, этих мерзавцев-коммунистов черт унесет? Хозяин поглядел на нее и сделал незаметный знак, указав глазом на Анисию. Сестра ее мигнула на Анисию и мужа, а Анисия, в свою очередь, приложила палец к губам и указала подбородком на хозяйку. «Я, собственно, не против советской власти». Поправилась сестра хозяйки. Конечно, в недостатке дров повинны только белогвардейские банды. Но Ленин не прав в том, что слишком ослабил террор. Или нет, он прав. Виноваты Милюков и Бурцев. Вошел сынишка Костя. Он первым долгом подскочил к столу, сунул палец в осиный мед и облизал. — Ты чего не в училище? — спросил отец. — А чего я не видал в этом сумасшедшем доме? Только и заставляют петь тех непаршивый интернационал и молиться на портрет этого сволоча Левки Троцкого. Ужас написался на всех лицах. Мама кинула на Анисью, Анисья на папу, папа на маму, мама на тетю, и все отвернулись друг от друга. — Ну, конечно, я не спорю, — добавил Костя, — что Лев Давидович Троцкий «Почти гениальный человек и добрый гений России, а интернационал — этот бодрый гимн пролетарского народа, который... Ну, вас все к черту!» Он швырнул на стол недожеванную корку хлеба, заплакал и выбежал, хлопнув дверью. «Вы на него не обращайте внимания, Анистюшка!» — робко сказал отец. «Он так переутомился, что совсем как помешанный!» да «Я ничего такого не сказала!» — возразила Аниси. — Мне-то что? Очередь так очередь. Стоим и очереди. Лишь бы хорошо жилосся в наркому, вот что-с. И вышло. — А я насчет дров продолжаю повторять. Что не будь белогвардейских бант, и все было бы замечательно. Вот все, что я хотела сказать. И своя очинец тоже вышла. — Пойду и я на службу, — вздохнул муж. И добавил опасливо, поглядывая на жену, — а ты никуда не пойдешь. Смотри же, ведь я тоже ничего такого не сказал. Не спорю, есть некоторые неврядицы. Но почему? Потому что власть еще в периоде мощного строительства. Кстати, напомни мне вечером, чтобы выпрыть котику, обязательно. Все-таки это лучше, чем тащить мальчишку в чека. И она вышла вслед за мужем. Кот остался в комнате один. Он огляделся, Спрыгнул на стол и стал принюхиваться. Сочно выругался. Буржуи собачьи! И мед, и хлеб все слопали. Коту хоть бы крошку оставили. Ну, ладно же. Вспомните вы меня. Вышел в переднюю. Оттуда на кухню. Из кухни черным ходом во двор. На улицу. И побрел, крадучись вдоль стен. Вошел во двор ЧК. Пробрался к комиссару, спрыгнул ему на письменный стол и сказал. — Честь имею донести, что, состоя жильцом в семье Козявкиных, сегодня слышал своими ушами, как вся семья поносила всячески советскую власть. Муж, жена, сын котика, свояченица и даже толстые дуранищи. Расстреляйте их всех, а мне за информацию прошу выдать полфунтика печенки. Жить-то ведь надо... Не подыхать же с голоду. Когда козявкинский кот возвращался домой, на морде у него было сознание исполненного долга, а на усах остатки печенки. печаночки подъел, думал он разнеженно. Да, пожалуй, когда наших поведут в ЧК, на кухне кой-что раздобуду. Неплохо живется умному коту в свободной стране. Вообще... Здоровый эгоизм — великое дело.